Глава 21. До нужного места мы добирались около часа, и по дороге не разговаривали. Тёша шёл впереди, по медвежьей переваливаясь на ходу и широко размахивая лукошком. Совсем как тогда, во второй день моего пребывания здесь, в лесу на склоне горы Ума. Блин, как же давно это было? Ведь полгода ещё не прошло, а сколько всего случилось. Помнится, я тогда смотрел в спину енота и не верил, что всё это происходит со мной. Средневековье, волшебный лес, невеста-оборотень и спутник Тануки. Первый шок к тому времени уже прошёл, и в душе появилось ожидание. Как в кинотеатре перед началом хорошего фильма. Сейчас поймать те ощущения уже не получится. Нет, этот мир не перестаёт удивлять, но в целом я уже пообвыкся. Да и навалилось всего, лопатой не разгрести. Так что радоваться и восхищаться как-то не получается. Вот и сейчас. Нет, я не особо заморачивался из-за свалившегося на голову дерьма. Какой смысл портить нервы из-за того, на что ты никак повлиять не можешь? Вот, ребята, это совершенно другое дело. Крылатая гадина определённо что-то задумала. И на душе от того неспокойно. Иоши считает, что элит перекинет сюда соседей. Но мне кажется, он ошибается ведь даже пятикратный перевес не гарантирует хояси победу, и королева Асуров должна это понимать. Большее количество отправлять чревато. В Оцу накапливаются войска, и вскоре численное преимущество соседей будет не таким подавляющим. Уверен, что взятие крепости — это главный пункт договора ясуо Хуяси с Асурами, а значит, элит что-то придумает. Впрочем, возможно, я зря загоняюсь. Если она способна предвидеть события, то почему Сайтама осталась в руках Ясудо? Что стоило прислать сюда побольше бойцов? Лес, по которому мы шли, был нехорошим. И вот спроси меня, почему, не скажу. Вроде обычные деревья с кустарником, травой и пением птиц, но ощущение, что попал в квартиру алкоголиков, и идёшь по лужам засохшей блевотины. Странное и неприятное чувство. Подозреваю, что оно возникло из-за разлитого в лесу хаоса. Раньше я такое вряд ли бы почувствовал, но сейчас, когда защита ослабла. Здесь! Голосы уши выдернул меня из невеселых раздумий. Енот остановился на краю поляны и, махнув лапой направо, пояснил Дорог там, в четвертери, но в тонкий мир лучше зайти отсюда. На эко. Тануки перевел взгляд на подлетевшую кошку. На тебе защита от хаоса. У меня не хватит силы вести нас и одновременно защищать. «А ещё обязательно сообщай нам обо всём непонятном, сразу же, как только почувствуешь». Хорошо. напевно промурлыкала девочка. Иоша кивнул и посмотрел на меня. «Таро, я хочу напомнить тебе о нашем недавнем разговоре. О том, что мне нельзя произносить заклинание? И да, и нет». Тануки вздохнул и указал на мою левую руку. «Сойоку, думаю, тоже нельзя использовать». Разве только перед лицом неминуемой смерти, но... Я... не знаю. В голосе Тануки мелькнула неприкрытая боль. Мне кажется, так будет правильно. Но тебя же ведёт сущее, и, возможно, я ошибаюсь. Ты, главное, помни мои слова, но решай всё равно сам. Ты в порядке?» Нахмурился я, слегка обескураженный такой речью приятеля. «Ещё ж ничего не случилось. Нам только догнать ребят, а там...» «Там смерть» не дал мне договорить енот. Я чувствую ее и очень боюсь. Не за себя, нет. За Эйку, за тебя, за князя. Ты же знаешь, какой я трус. Ничего ведь не поменялось. «Ага, знаю», — хмыкнул я и хлопнул приятеля по плечу. «Но ты же научился с этим справляться?» «Да». Иоша вздохнул и вымученно улыбнулся. «Не боится, только дурак, помню. И хватит болтать, пошли». Енот коснулся моей ладони, и мир на мгновение погрузился в непроглядную ночь. Астрал пахнул в лицо запахом гниющей листвы, с трудом устояв на ногах и морщаясь от боли, прострелившей запястья. Я открыл глаза и... увидел солнце. Большое и ослепительно белое, оно висело далеко в небе, освещая во всех подробностях унылую картину действительности. И ведь не просто так у меня по дороге появилось то непонятное чувство. Лес умирал, и это не было похоже на осень. Листья скрючились и частично опали, не меняя при этом своего цвета. Стволы деревьев облепила какая-то бурая мерзость. Трава была помята, словно по ней пробежало стадо слонов. В некоторых местах поляны чернели проплешины. Местных обитателей не видать. Очевидно, погибли или сбежали куда подальше. А ещё к запахам гнили примешивалась аммиачная вонь. Едва заметная но не оставляющая никаких сомнений в происходящем. Ну да, хаос — та ещё мерзость. Из-за него Йока и Синего Леса никогда не будут жить в мире с осурами. Закончив беглый осмотр, я с замиранием сердца опустил взгляд и... озадаченно хмыкнул. Цепь никуда не исчезла, но сейчас она блестела в солнечном свете так, словно была хрустальной. От левого запястья к правому, по звеньям, ежесекундно пробегали серебристо-фиолетовые огоньки. Маленькие и очень яркие, они соскакивали соков оков на кожу и втягивались в рукоять меча, который я держал в правой руке. «Что там?» — заметив мой взгляд, встревоженно поинтересовался Оши. «Цепь на месте?» «Да», — покивал я и посмотрел на приятеля. «Только сейчас по ней бегают искры от левого запястья к мечу. Ну да, твоя же стихия молния!» Енот облегченно вздохнул и кивнул на свой хандр. «Меч забирает излишки силы». «Поэтому не вздумай его убирать». «Молния?» — поморщился я, когда до меня наконец дошёл смысл сказанного. «Ты что же, знал это раньше?» «Твоя бабочка была фиолетовой», — глядя мне в глаза, пожал плечами енот. «Все мы с рождения обладаем силой синего леса. Но помимо этого нам открываются силы стихий. Бабочка показывает основную». «Вот оно значит как». Вздохнул я и, опустив взгляд, посмотрел на бегающие по цепи огоньки. Выходит, тот хорёк приходил ко мне в астрал не зря? Как его там звали? Рюдзю или Райджу? Посланник Райдена Сама, да. Но проблема в том, что я никогда не использовал молнию. Как и воду, как и огонь. Мне это точно известно. Всё, чем я пользовался, когда-то вспоминается и узнаётся. А здесь... Не знаю, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, молния перешла ко мне от Каёши, мальчиков, чьё тело подселилась моя душа. Его мать служила в храме Райдена Сама, а значит, обладала силой этой стихии. Все служители милосердные так или иначе могут использовать силу воды. И здесь, скорее всего, так же. Дар передался мальчику по наследству, а потом перекинулся на меня. Здорово, конечно, но что мне с этого прикажете делать? Как пользоваться тем, чем не пользовался никогда? Это ведь только в сказках можно по щелчку пальцев превратиться в великого мага. Можно ещё щуку поймать волшебную в проруби, ну или джина за шкирку из лампы вытащить, да. Но, с другой стороны, здесь ведь такая же сказка. Посрашнее только немножко и покровавее, но суть-то от этого не меняется. Ну а вместо щуки подойдёт и хорек, Он-то с молниями на коротке, так что научусь, когда придёт время. Но и моя персональная сила, надеюсь, тоже проявится. Дожить бы только до тех счастливых деньков». «Таро! С тобой всё в порядке!» Из задумчивости меня вывел встревоженный голос Иоши. «Ты же знаешь, что нет!» Я улыбнулся приятелю и, положив на плечо меч, произнёс. «Ладно, где там эта дорога? Веди уже, хватит стоять!» До дороги мы шли минут пятнадцать. По лесу и так ты сильно не разбежишься. А тут ещё и Оши постоянно петлял, обходя опасные участки, видимые только ему. Что там было опасного, я не знал и не чувствовал но послушно шёл за Тануки и от нечего делать искал взглядом грибы. Нет, понятно, что на боевом выходе клювом щёлкать чревато, но когда ты в лесу, а рядом ёкой, можно особо не напрягаться. «Слушай, а почему мы идём сюда?» — поинтересовался я, завидев впереди просветы междеревьев. «Зачем мы проделали весь этот путь? Махнули бы напрямую от дома. Ты же точно знаешь, где Эйка, и в любом случае пойдёшь к ней». «Потому что хаос» пояснил енот, внимательно оглядывая стоящие впереди деревья. «Эта мерзость способна скрыть под собой всё, что угодно, а здесь её разлито столько, что я и Сета в ста шагах от себя не почувствую. Правды он меня тоже, скорее всего». «А как мы тогда пойдём, если ты нихрена не видишь?» «Спокойно пойдём», — всё так же, не поворачивая головы, ответил енот. «Сайка, у меня связь. Это как натянутая нить, по которой можно пройти сквозь туман. На князь тоже есть метка». «И на койами. В общем, дойдем как...» «Там!» — резкий окрик Неко ударил по мозгам, как разорвавшаяся петарда. В следующий миг девчонка возникла в трех метрах впереди нас и, указав рукой себе за спину, повторила... «Там!» Ш -ш -ш -ш -ш -ш «Что там?» — остановившись, испуганно прошептал Иоши. «Что ты почувствовала?» «Непонятное!» — махнув хвостом, промурлыкала кошка. «Ты просил говорить, если...» — Непонятное. — Мда. Я перевёл взгляд с хлопающий глазами девчонки на чуть живого от страха енота и с трудом удержался от смеха. Не, ну ситуация и впрямь призабавная. Просили предупредить, вот она и предупредила. А что там? Да хрен его знает. А на что оно хоть похоже? Справившись, наконец, со страхом осторожно поинтересовался Иоши. Как выглядит? Какого размера? — Оно похоже. На тьму. «Которую не видно», — намуршив лоб, пояснила девчонка. «Там хаос. Плохо видно. Но там и тьма». «Спасибо, Неко. Я благодарно кивнул кошке и, переведя взгляд на Тануки, поинтересовался. «И? Как поступим?» «Нужно посмотреть». Мгновение поколебавшись, вздохнул енот. «Сейчас». Он вытащил из сумки мешочек, достал из него два семечка и протянул одно мне. «На вот, разгрызи, и не вздумай выходить из-под деревьев». На вкус оно было похоже на кедровый орех, полгода пролежавший в заднем кармане. Кислое и отвратное. «Есть-то его хоть не нужно?» — поинтересовался я, морщась от мерзкого вкуса. «В смысле глотать?» «Нет, но пока не выплёвывай», — ответил енот, и, перешагнув через гнилой ствол, первым направился к краю деревьев. Я кивнул и пошёл следом, чувствуя себя ковбоем из анекдота, который наспор обожрался дерьма. «Не, ну а как ещё? Ведь я не почувствовал ничего, кроме мерзкого вкуса. И Иоши вижу прекрасно, а он ведь тоже сживал такое же семечко. Оно ведь глаза должно отводить, или как? А вдруг на нас они не работают? Сожрали по семечку на халяву, ну да. Там ведь в анекдоте два ковбоя было. «Эко, будь с нами и туда не летай!» мысленно попросил кошку Иоши, и, подойдя к растущим на краю леса кустам, сделал знак «Тормозить». Кивнув ему в спину, я послушно опустился на траву. Прополз на локтях вперёд и, выглянув из-за веток, оглядел пространство за лесом. Собственно, никаких откровений мне не открылось. Дорога как дорога, метра три шириной и ни разу не асфальтированная. Она тянулась вдоль леса на расстоянии 40 метров от него и, судя по состоянию, не так уж часто использовалась. Хотя тут же астрал. И не факт, что в реальности оно выглядит так же. Если бы дорогу насыпали специально, то вряд ли она бы вообще тут была. Сайтама правее, у нас за спиной, километрах в пяти. Но, несмотря на близость города, тут практически никто не ездит. Местные привыкли плавать по реке. А здесь, если кто и появляется, то только крестьяне из соседних с городом деревень. Не знаю, сколько километров тут до ближайшей, но... Да и пофигу. Тут о другом думать надо. «Вон, видишь, дуб растет», — мысленно обратился ко мне Иоши, указав на высокое корявое дерево чуть правее, метрах в десяти за дорогой. Элит вышла из этого леса и повернула от этого дуба на север. Там все изгажено хаосом. Видишь, как его перекосило? «Вижу», — кивнул я, посмотрев в указанном направлении. «Только объясни, что мы сейчас делаем? Может, ну ее эту тьму? Давай уже двинем к ребятам. Эй, кинометка около этого дуба». — терпеливо пояснил мне енот. — До следующей не меньше десяти рип по дороге. А отсюда я туда не шагну. Вернее, шагну, но вряд ли попаду точно. Вот же, блин, грёбанное средневековье с его магическими ограничениями. На машине сотню километров уже бы проехали. А на вертушке так вообще бы уже долетели до отцу. Подумал про себя я и мысленно произнёс. — Неко, а где это твоё непонятное? И оно там ещё осталось? — Да. Кошка опустилась ко мне на траву и указала рукой в сторону дерева. «Оно ещё там». Одновременно с этими её словами справа от дерева появился огромный чёрный прямоугольник, и из него вышел балев Тот самый крылатый ублюдок, что прилетал на разборке в храм. Это произошло так быстро и неожиданно, что я на пару мгновений подвис. Ну да, дорога, дерево. И тут из воздуха квадратная хрень, похожая на котёл с кипящим гудроном а из нее пятиметровый краснокожий урод. И ведь даже не запачкался, сука. Нормальные люди в таких случаях выражают своё отношение к происходящему матом. Но материться-то нужно вслух. Мысленно оно, увы, не работает. «Это ты его почувствовала?» — прошептал я, не сводя взгляда с ба -лефа. «Он непонятное? «Нет». Тут же ответила девочка. «Там ещё...» «Интересно», — задачи нахмыкнул «Я...» И в этот момент перед Балефом появились две ободранные гориллы. Нет, на гориллы эти твари были похожи как кактус на колобка. Но у меня в первый момент возникла именно такая ассоциация. Огромные. Ростом никак не ниже тёмного князя твари были покрыты серой облезлой шерстью, сквозь которую проступали многочисленные проплешины, как это бывает у больных бродячих собак. Впрочем, заболеть они ничем не могли, поскольку давно подохли. Ну или никогда не рождались. Нет, я не являюсь экспертом по нежити. Но когда у кого-то вместо головы обтянутый кожей череп, особо гадать не приходится. Оба чудовища стояли, опираясь на могучие передние лапы, и молча смотрели на своего господина. Никакого подобострастия в их позах не наблюдалось. А значит, в табели о рангах оба эти монстра стояли недалеко от Балиэфа. Вопросов, блин, целый вагон, но спросить некого. Неко будет час объяснять. Эс-иоши сейчас собеседник хреновый. Ведь, судя по сопению, енот где-то на грани истерики и нормально говорить сможет не скоро. Хорошо, хоть эти уроды нас не почувствовали. Иногда даже хаос полезен. Сдранные овцы, как говорится, ничего кроме мяса. Коротко кивнув появившимся чудовищем, владыка отчаяния приблизился к ним и о чём-то спросил. Нет, слов я не слышал, общались они ментально. Но, судя по мимике, это был именно вопрос. В ответ одно из чудовищ оторвало от земли левую переднюю лапу и указало по дороге на север. Туда, куда как раз ушла наша тысяча. Повернув голову в указанном направлении, Балев застыл, словно пытаясь что-то там разглядеть. На морде демона появилось сомнение. Продолжалось это минут пять. Тёмный князь вглядывался в далёкий лес, неизвестные твари стояли не шевелясь. А слева, не прекращая, сопел енот. Впрочем, всё в этом мире когда-нибудь заканчивается. И Балефу, видимо, надоело любоваться природой. Повернувшись к чудовищам, он указал лапой на солнце и отрицательно покачал головой. В следующий миг в воздухе снова появился чёрный прямоугольник, и владыка отчаяния свалил, очевидно, по каким-то другим делам. Тела обеих горил превратились в полупрозрачные силуэты и исчезли из вида, а я испытал чувство глубокой досады. «Не, ну, большего дерьма сложно представить». Подобраться незамеченными к врагу, выжить и ни хрена не узнать. О чём они говорили, куда показывали и как это связано с нами? Какое вообще дело ба до наших разборок с Хояси? И чем им помешал солнечный свет? Они ж, блин, не вампиры. «Таро, не шевелись!» — мысленно проорал мне енот. «Они идут в нашу сторону!» Не успел я испугаться, как под нами едва заметно задрожала земля. Слева послышался треск и оба чудовища, проломившись сквозь кусты, ушли в направлении болота на запад. Дождавшись, когда обе твари отойдут на достаточное расстояние, я скосил взгляд на невозмутимую кошку и, кивнув на дорогу, уточнил. «Там ещё есть что-нибудь непонятное?» «Нет», — покачала головой девочка. «Тьма ушла». «Ушли, да», — прошептал Иоши, и, перевернувшись на спину с тоской, посмотрел на кроны деревьев. «Я даже боялся обгадиться. Ветер в ту сторону и...» «Давай, поднимайся уже», — хмыкнул я, вскочив на ноги. «Ты не забыл, что нам нужно спешить?» «Да...» Иоша встал и, стряхнув с себя мусор, посмотрел на меня. «Ты хоть понимаешь, кого мы только что видели?» «Рогатый — это балев, тот урод, что прилетал в храм», — пожал плечами я и, кивнув в сторону ушедших чудовищ, добавил. «А кто эти двое, не знаю. Думал спросить у тебя». И я тоже не знаю, но тебе что, было совершенно не страшно? В половине тё от одного из тёмных князей? Автор напоминает, что тё — японская мера длины, равная 109,9 метра. Сложно сказать. Я пожал плечами и на пару секунд задумался. Наверное, я просто не осознаю действительной силы этих уродов. Да даже если бы я осознавал, то какой смысл бояться того, кого тебе когда-нибудь придётся убить? Сейчас я им не соперник, но времена-то меняются. А боится пусть он. Это ведь ему предсказали смерть от моей руки. Какой-то Ананда подсказал, но не суть. Ананда — бог-прорицатель, к которому по легендам обращался даже великий небесный дракон. В той войне он не принял ничьей стороны. Иоша вздохнул и опустил взгляд. Только вот предсказания его зачастую сбывались не так, как ожидалось. «Да и плевать», — хмыкнул я. Что от этого поменяется? Пойдем уже. А пока идем, скажи, что ты обо всем этом думаешь? Что Балев забыл на этой дороге? Думаю, ему нужна королева Асуров, пожал плечами еноты, обойдя меня, первым вышел из леса. После того, что ты недавно мне рассказал, это вполне вероятно. А при тут мой рассказ? направляясь следом за приятелем, озадаченно нахмыкнул я. Хочу сказать, что Сэту не понравилось то, что элита отдала мне часть филактерии. И он отправил ба к ней на разборку? Но откуда змей мог об этом узнать? Ему что, канон рассказала? «Ты просто не понимаешь», — покачал головой енот. «Часть филактерии бога — это не золотая монета. Ее под прилавком не передать. Это как передвинуть гору. Такое событие не скрыть, и Сет сейчас точно знает, что часть филактерии Нактиса у тебя. Полагаю, что у владыки Нижнего мира на эту тему был с Асурами договор». Но элит его нарушила. И змей пришёл в ярость. Это он тебя не может найти. А её-то запросто. В Астрале она не прячется. Хорошо, допустим, — на ходу кивнул я. А что этих тварей остановило? Чего такого балев заметил на солнце? Откуда мне знать? Пожал плечами енот, остановившись около дерева. Но солнце здесь в последние дни особенно яркое. Таким на моей памяти оно не было никогда. Мда... Понятнее не стало, но если Иошины предположения верны, то происходящее не может не радовать. Буду совсем не против, если эти твари перегрызут друг другу глотки, и даже купил бы билет в первый ряд на это эпическое представление. «Готов?» Голос енота оторвал меня от позитивных раздумий. Я кивнул и протянул приятелю правую руку. Иоши крепко взял меня за запястье, глаза Тануки засветились салатовым светом, и почва ушла у меня из-под ног.